То же место. Пять секунд спустя. «Немного на себя берешь, Илья Борисович?» Романов чуть побледнел, то ли от злости, то ли от напряжения, но слова звучали спокойно. «Ты ведь тоже не все знаешь». «Ровно столько, сколько могу унести», — холодно ответил Серегин. «А то, что на борту вражеский агент, тебе ни о чем не говорит, и что у меня на этот счет могут быть свои инструкции, а?» «Инструкции?» — Серегин усмехнулся. «От адмирала Кулигина нет? Или есть еще кто-то, о ком мы не знаем?» Лицо капитана меняло цвет с белого на насыщенно-бордовый и обратно. Наконец он медленно встал из кресла и негромко сказал «Вон!» «Что?» — лицо Серегина вытянулось. «Вон из рубки! Все!» «Когда и откуда?» Он извлек луче мед. Никто не понял, но от сохранившего отстраненно-хладнокровное мировосприятие Басова не укрылось, что оружие выставлено на минимальную мощность и широкое рассеивание. Предусмотрительно. Значит, накроет случись нужда всех. Обожжет, ослепит, может, убьет. Но самой рубки вреда не причинит, переборки выдержат, а пульты находятся... «Вне зоны обстрела. Грамотная у них. Капитан. И реакция отменная. Ну, да, для пилота это нормально. Интересно только, где он оружие прятал? Лучемет? Не пистолет? Даром, что легкий? Габарит это... Ого-го! Игорь, и ты тоже. Иди-ка к ним!» Романов шевельнул стволом оружия, показывая, куда следует идти Демьяненко. И без глупостей. «Госпожа Кривоносова, не надо на меня так смотреть. Вы со своим каратэ против ствола не котируйтесь». «Паршиво». Басов знал, что он сильнее Романова. «Да, тот быстрее. Чуть-чуть. Но чтобы остановить его, требуется что-то лучше хорошей реакции. Вот только лучемед все портил наглухо. Он-то, может, даже успеет уйти с лини огня». Но остальным от этого придется не легче. И Ирина встала так, что сковывает ему свободу маневра. Черт. Хлопок придушенного глушителем выстрела прозвучал настолько внезапно, что никто в первый момент даже не понял, что произошло. Лучемет с негромким, но смачным лязгом упал на пол. Романов взвыл, перехватив левой рукой раздробленный локоть правой, и Павлов на которого практически не обращали внимания, шагнул вперед, продолжая держать раненого капитана под прицелом и изуродованного бочкообразной насадкой глушителя пистолета. — Благодарю, лейтенант. Спокойно и невозмутимо, будто ожидая этого, — кивнул Серегин. — Да не за что, товарищ майор. Степан поднял лучемет, встал, хмыкнул и поставил оружие на предохранитель. — Я с вашего разрешения заберу. «В сейф и опечатать!» «Ирина!» «Ирина Васильевна!» «Да ешкин свет! Приведите ее кто-нибудь в чувство. Басов взял второго пилота за плечо, развернул лицом к себе и хорошенько встряхнул. Застывшие глаза Демьяненко медленно приобрели нормальное выражение. Серегин кивнул. «Ирина Васильевна! Займите свое место и уводите нас отсюда! Прыжок рассчитать сможете? Ну и отлично!» Быстро, быстро, быстро, иначе этот крейсер сам очень быстро возьмет нас на прицел. И как-то сразу все задвигались. Павлов, если это, конечно, была его настоящая фамилия, и Серегин уволокли Романова в медотсек. Басов даже посочувствовал капитану. Вряд ли раздробленный в ребезги локоть восстановят. Подвижность руке уже не вернуть. Иванов развернувшись на каблуках, ушел к себе. Женщины тоже. Остались только они с Ириной, которая сидела возле пульта, отрешенно глядя на экран, и, похоже, вновь собиралась впасть в прострацию. «Ну, ты чего? Успокойся!» Басов подошел к ней, взял за руку. «Все хорошо!» И тут она зарыдала, да так что мгновенно промочила ему рука в форменной рубашке. Секунду он стоял, откровенно не зная, что делать. Потом прижал ее к себе. Схлипы стали тише, но зато к ним добавились с трудом разбираемые слова. «Я... я хотел отомстить. Должна была подстраховывать майора, а сама... на что я годна?» Она еще что-то лепетала, а Басов мучительно думал, как быстро вывести ее из истерики. «Пора плюх — это, конечно, надежнее всего и быстрее». Но не привык он как-то бить женщин. Рука не поднималась. А как еще? Ну и ждать, пока ее отпустит нормальным методом, не было времени. В душе выругав себя, он чуть отстранил Ирину и громко рявкнул. «Второй пилот Демьяненко!» Подействовала. Чувствуется все же военная косточка. Выпрямилась, и глаза вроде бы как меньше блестеть стали. В кресло... — И вести корабль. Уже на два тона тише. Я на твоем месте тоже не знал бы, что делать. Но сейчас ты нам нужна. Ты у нас один пилот. Единственный. И либо ты нас всех вытащишь, или... Или ты впрямь не на что негодна. И тогда ты нас погубишь. Всех. Справишься? Ну вот, задел, похоже, нужные струны в загадочной женской душе. Выпрямилась... Губу прикусила упрямо. Что же это радует? Остальное сделает привычная работа. Успокоит или хотя бы отвлечет. И все у нее получится. Теперь главное — не мешать.